Глава 7. Наша сила в нашей жажде чудес, в нашем любопытстве, в нашем пытливом духе. Все в порядке? спросила Вероника Шеннон через наушник у Мэри в ухе. Вам удобно? Все хорошо, ответила Мэри в маленький микрофон, прицепленный к блузке. Она сидела в мягком кресле, в затемненной комнате размером с совмещенный санузел. Стены, как она успела заметить, до того как выключили свет, были покрыты маленькими поролоновыми пирамидками, предположительно, чтобы подавлять внешние шумы. Отлично. Все должно быть совершенно безболезненно. Однако, если вы захотите прервать эксперимент, просто скажите. На голове Мэри была надета конструкция изначально, по-видимому, бывшая желтым мотоциклетным шлемом с соленоидами по бокам на уровне висков. Шлем был подключен с помощью пучка проводов к стойке с оборудованием, стоящей у одной из стен. Окей. «Сказала Вероника. Начинаем». Мэри думала, что услышит жужжание или ощутит покалывание за ушами, но ничего такого не было. Просто темнота, тишина и... Внезапно Мэри почувствовала, как у нее напряглась спина и сгорбились плечи. Кто-то был здесь, в этой комнате вместе с ней. Она не видела его, но чувствовала, как его взгляд буравит ей затылок. «Это смешно!» — подумала Мэри. — Простое внушение. Если бы не все эти предварительные разговоры, она наверняка ничего не почувствовала бы. Это ж надо, на какую ерунду людям удается найти гранты. Это не более, чем салонный фокус И. И вдруг она поняла, кто это. Кто был с ней в этой комнате? Это был не он. Это была она. Мария. Мария, дева! Матерь Божья. Она не могла ее видеть, не по-настоящему. Это был просто яркий свет, движущийся перед ней. Но такой свет, на который ничуть не больно смотреть. И все же она знала, кто это. Была уверена. Чистота, покой, доброта, мудрость. Она закрыла глаза, но свет не пропал. Мария. Та, чье имя она носит и... И тут Мэри ученый вышла на первый план. Конечно, она видит Марию. Если бы она была мексиканцем по имени Хесус, она бы, наверное, увидела самого Христа. Хесус, Джезус, по-испански Иисус. Будь ее имя Тереза, она наверняка бы увидела мать Терезу. Кроме того, они с Понтером говорили о Деве Марии не далее, чем вчера, так что... Но нет, нет, это не то. Не важно, что говорит ей мозг, ее разум. «Знает, что этот свет — что-то другое. Ее душа это знает. Это Мария, Мать Иисуса». «А почему нет?» — подумала Мэри Воган. «Только потому, что она здесь, в университете, в лаборатории, внутри испытательной камеры?» Мэри всегда скептически относилась к сообщениям о происходящих в наши дни чудесах. Но если чудеса и правда происходят, то, наверное, Дева Мария может появиться где угодно. Ведь появилась же она в португальской Фатиме, и во французском Лурде, и в мексиканском Гуадалупе, и во вьетнамском Лаванге. Так почему не в Садборе, Онтарио? Почему не в кампусе Лаврентийского университета? И почему не для того, чтобы поговорить с ней? Нет. Нет, следует воззвать к скромности здесь, в присутствии Богородицы, к скромности по ее примеру. Но... Но все же разве это настолько бессмысленно, что Дева Мария является к Мэри Воган? Мэри побывала в ином мире, мире, не знавшем Бога Отца, мире, не видевшем Иисуса, Сына Божьего, мире, которого не касался Святой Дух. Разумеется, Марии из Назарета любопытно взглянуть на того, кто это совершил. Чистое и простое присутствие сдвинулось влево от нее. Не прошло, а просто сдвинулось, паря не касаясь земли. Нет, нет. Здесь нет никакой земли. Она находится в подвале здания. Здесь нет земли. Она в лаборатории, и транскраниальная магнитная стимуляция воздействует на ее мозг. Мари снова закрыла глаза, зажмурила их изо всех сил, но это ничего не изменило. Божественное присутствие никуда не пропало. Она по-прежнему его чувствовала. Чудесное. Чудесное присутствие. Мэри Воган открыла рот, чтобы заговорить со Святой Девой, и... И внезапно ее не стало. Но Мэри ощущала подъем, какого не помнила со дня своего первого причастия после конфирмации, когда в первый и единственный раз в своей жизни она по-настоящему ощутила, как Дух Христа входит в нее. «Ну как?» — спросил женский голос. Мэри проигнорировала вопрос, грубое, незванное вторжение в ее грезы. Она хотела насладиться этим моментом, продлить его, хотя непередаваемое ощущение рассеивалось, словно сон, который ты пытаешься перевести в область сознательных воспоминаний, прежде чем он окончательно ускользнет. — "Мэра?" произнес другой, более низкий голос, — тебе нехорошо. Она знала этот голос, голос, который она когда-то страстно желала услышать снова, но сейчас, в это самое мгновение, пока это мгновение длится, она хотела лишь тишины. Но момент быстро проходил. Через несколько секунд дверь в камеру распахнулась, и свет, яркий, слепящий, искусственный, проник в нее снаружи. Вошла Вероника Шеннон, за ней следовал Понтер. Женщина сняла шлем с головы Мэри. Он расклонился к ней и своим коротким, широким пальцем провел Мэри по щеке. Потом убрал руку от щеки и показал Мэри. Палец был мокрым. Тебе нехорошо? Повторил он. Мэри только сейчас осознала, что у нее из глаз текут слезы. Мне хорошо, сказала она. Потом осознав, что хорошо даже и близко не описывает то, что она чувствует, добавила. Лучше всех. «Ты плакала?» — сказал Понтер. «Ты... ты что-то почувствовала?» Мэри кивнула. «Что это было?» — спросил Понтер. Мэри глубоко вдохнула и посмотрела на Веронику. Эта женщина ей уже успела понравиться, однако Мэри не хотела сделиться своими переживаниями с прагматиком и атеистом, который, конечно же, спишет все на результат подавления активности ее теменной доли. «Я...» Начала Мэри, сглотнула и начала снова. «Вероника, вы построили замечательный прибор». Вероника расплылась в улыбке. «Рада слышать». Она повернулась к Понтеру. «Вы готовы попробовать?» «Конечно», — ответил он. «Если я смогу получить представление о том, что чувствует Мэра». Вероника протянула шлем Понтеру и сразу поняла, что имеется проблема. Шлем был рассчитан на нормальную голову Homo sapiens, с высоким лбом, уплощенную в направлении от лица к затылку, с незначительным надбровьем или вовсе без него, голову, содержащую в общем случае немного меньший по размеру мозг. «Похоже, вам он будет тесноват», — сказала Вероника. «Давайте попробуем», — ответил Понтер. Он взял шлем, перевернул его и заглянул внутрь, словно оценивая его емкость. «Может быть, если ты будешь думать о чем-нибудь маленьком», сказал Хак, компаньон Понтера через внешний динамик. Понтер бросил на левое предплечье сердитый взгляд, но Мэри рассмеялась. Идея о том, что от мыслей голова пухнет, похоже, родилась не только на этой земле. Наконец, Понтер все же решил попытаться. Он снова перевернул шлем, водрузил его себе на голову и начал тянуть его вниз, протискивая в него череп. Он действительно сидел очень плотно, но внутри была мягкая подкладка, так что последним усилием Понтер умял поролон достаточно, чтобы освободить место для затылочного бугра. Вероника стояла перед Понтером, осматривая его, словно клерк Лэнс Крафтерс, подбирающий клиенту очки, потом немного поправила шлем. «Лэнс Крафтерс. Североамериканская сеть фирменных салонов оптики». «Вот так хорошо», — сказала она наконец. Теперь повторю то, что уже говорила Мэри. «Это не больно, и если вы захотите прервать опыт, просто скажите об этом». Понтер кивнул и тут же поморщился. Задний край шлема врезался ему в затылок. Вероника повернулась к стойке с аппаратурой. Она понаблюдала за дисплеем о потом что-то подправила на панели управления. «Какие-то помехи», — сказала она. Понтер на мгновение растерялся, потом сказал. «Эм, должно быть, мои кохлеарные импланты. Через них компаньон может общаться со мной без звука, если есть необходимость». «Вы можете их отключить?» «Да», — ответил Понтер. Он откинул крышку компаньона и что-то сделал с открывшимися под ними управляющими штырьками. Вероника кивнула. «То, что надо. Помехи исчезли». Она посмотрела на Понтера и ободряюще улыбнулась. «Ну, Понтер, садитесь». Мэри уступила дорогу, и Понтер уселся в кресло спиной к ней. Вероника вышла из испытательной камеры и жестом пригласила наружу Мэри. В камеру вела массивная металлическая дверь, и Веронике пришлось налечь на нее всем телом, чтобы закрыть. Мэри заметила, что кто-то прикрепил к двери бумажку с надписью «Чулан Вероники». Закрыв дверь, девушка прошла к своему компьютеру и принялась двигать мышкой и щелкать клавишами, Мэри следила за ней с любопытством и через некоторое время спросила: Ну как? Он что-нибудь чувствует? Вероника слегка пожала своими узкими плечами. Это невозможно узнать, если только он сам не скажет. Она указала на подключенные к компьютеру колонки. Его микрофон включен. Мэри посмотрела на закрытую дверь камеры. Часть ее надеялась, что Понтер почувствует в точности то же, что и она. Даже если он отбросит это все как иллюзию, а он без сомнения сделает именно это, по крайней мере, он будет способен понять, что происходит с теми многими, кто чувствовал присутствие чего-то сверхъестественного на протяжении всей истории Homo sapiens. Конечно, он может ощутить присутствие пришельца. Кстати, странно. Они с Понтером говорили о стольких вещах, но вопрос о том, верит ли он в инопланетян, как-то ни разу не возникал. Может быть, Понтеру, как неандертальцу, идея о жизни на других планетах так же чужда, как идея Бога? В конце концов, какие бы то ни были свидетельства существования внеземной жизни, полностью отсутствуют. По крайней мере, в той версии реальности, в которой живет Мэри. Народ Понтера поэтому мог бы заявить, что вера в подобное ⁇ это еще одно нелепое суеверие. Мэри продолжала смотреть на закрытую дверь. И все же, наверное, религия... «Это нечто большее, чем просто проделки нейронов, микроэлектрический самообман. Наверняка ведь...» «Ну все», — сказала Вероника, — «отключаю питание». Она подошла к стальной двери и с усилием открыла ее. «Можете выходить». Первым делом Понтер начал стягивать с себя тесный шлем. Он обхватил себя руками за голову и мощно потянул вверх. Устройство соскочило с головы, и он протянул его Веронике а потом начал массировать надбровье, словно пытаясь восстановить в нем нормальное кровообращение. «Ну и?» — спросила Мэри, сгорая от любопытства. Понтер открыл крышку хака и что-то переключил, по-видимому, снова активируя кохлеарные импланты. «Так как?» — не отставала Мэри. Понтер покачал головой, и на какое-то мгновение у Мэри вспыхнула надежда, что это тоже была попытка восстановить кровообращение. Ничего, сказал он. Мэри сама удивилась, насколько огорчило ее это единственное слово. Ничего, повторила Вероника, которая наоборот обрадовалась заявлению Понтора. Вы уверены? Понтор кивнул. Никаких зрительных эффектов, продолжала Вероника, никакого ощущения чьего-то присутствия, чувства, что за вами наблюдают. Вообще ничего. Только я, наедине со своими мыслями. «И о чем же ты думал?» — спросила Мэри. В конце концов, возможно, Понтер просто не смог распознать момент религиозного откровения. «Я думал об обеде», — сказал Понтер. «Думал, что мы сегодня будем есть. И о погоде, о том, на что похожа здешняя зима». Он посмотрел на Мэри и, должно быть, разглядел разочарование на ее лице. «О, и о тебе!» — быстро добавил Понтер, по-видимому, чтобы подбодрить ее. «Разумеется, я думал о тебе!» Мэри невесело улыбнулась и отвела взгляд. Опыт с одним-единственным неандертальцем, понятное дело, ничего не доказывает. И все же... И все же то, что она, представительница Homo sapiens, имела первосортное, полномасштабное религиозное откровение, тогда как он, Homo neanderthalensis просто думал о... Формулировка непрошенной всплыла в ее памяти, но она была максимально близка к правде. Думал о том же, о чем думает каждый день.